Догадливый птицелов Однажды птицелов раскинул в пшеничном поле большую сеть. Перед закатом солнца на поле слетелось много разных птиц. Птицелов дернул за веревку, и вся стая оказалась в сети. Но птиц было очень много. Они дружно рванулись с земли и устремились ввысь вместе с сетью. Птицы летели медленно, потому что им приходилось тащить на себе сеть. Увидев это, ловец стал следить за их полетом. Поглядывая все время на небо, он упорно бежал вслед за птицами. Пробегая по деревне, Птицелов наткнулся на прохожего. — Куда ты спешишь так, мой друг? — спросил его прохожий. «Я должен поймать вон ту стаю птиц. Они унесли мою сеть!» — ответил ловец. «Ну, где твой разум?» — удивился прохожий. «Разве ты не видишь, как высоко и дружно они летят? Никогда тебе не поймать их!» «Посмотрим, посмотрим!» — воскликнул птицелов и устремился дальше. Когда солнце пошло на закат, птицы начали искать себе место для ночлега. «Полетим ночевать к реке!» — предложили утки. «На реке растет прекрасный тростник. Лучше всего ночевать в банановой роще», — сказали попугаи. «Мы хотим ночевать на болоте», — закричали ибисы. «Там водятся великолепные лягушки». «Мы хотим к реке», — кричали одни. «А мы в банановую рощу», — спорили другие. «Мы хотим к болоту», — твердили третьи. Они долго спорили, но никак не могли договориться. Завидя справа реку, утки потянулись к воде. Тогда попугаи устремились влево, в банановую рощу. Ибисы же рванулись назад, к болоту. Но как только птицы перестали тянуть сеть дружно в одну сторону, сеть начала опускаться все ниже. Ниже. И, наконец, прижала птиц к земле. Тогда птицелов быстро затянул сеть, взвалил добычу на плечи и на другой день продал всех птиц на базаре.